Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Смирение святых. Кротость. Эпиграф. «Измелитесь в жерновах смирения, да будете Богу, как хлеб сладкий». Преподобный Ефросинья. Как пишет преподобный Макарий Великий, Душа, истинно боголюбивая и христолюбивая, хотя бы сподобилась достигнуть различных духовных дарований или откровений и небесных тайн, по безмерной и ненасытной любви своей ко Господу сама в себе находит, будто бы ничего еще не приобрела, а напротив того, ежедневно алкая и жаждая, с верою любовью пребывая в молитве, не может насытиться благодатными тайнами. Она уязвлена любовью Небесного Духа, при помощи благодати непрестанно возбуждает в себе пламенное стремление к Небесному Жениху, вожделевает совершенно сподобиться таинственного и неизреченного общения с Ним в Святыне Духа. Такие души, будучи драгоценными перед Богом, не таковы сами по себе. При своем преуспеянии и ведении Бога признают себя сами, как ничто не знающими, и богатые пред Богом сами для себя кажутся бедными. Если же увидишь, что кто-нибудь превозносится и надмевается тем, что он причастник благодати, то хотя бы и знамение творил он, и мертвых воскрешал. Но если не признает души своей бесчестную и униженную, и себя нищим по духу и мерзким, окрадывается он злобою, и сам не знает того. Если и знамение творит он, не должен ему верить, потому что признак христианства и того, кто благоискусен пред Богом, стараться таить сие от людей. Если имеет у себя все сокровища царя, скрывает их и говорит, «Не мое это сокровище, другой положил его у меня, а я нищий, когда положивший захочет, возьмет у меня». Если же кто говорит «богат я, довольна с меня и того, что приобрел, больше не надо», то таковой не христианин, а сосуд прелести и дьявола. Ибо наслаждение Богом ненасытимо, и в какой мере вкушает и причащается кто, в такой делается более алчущим. Такие люди имеют горячность и неудержимую любовь к Богу. Чем более стараются они преуспеть и приобретать, тем более признают себя нищими, как во всем скудных и ничего не приобретших. Они говорят, «Недостоин я, чтобы солнце озаряло меня». Это признак христианства. Это смирение. О том же пишет преподобный Саак Сириянин. «Совершенно же смирен тот». кто не имеет нужды мудрствованием своим изобретать способы быть смиренным, но во всем этом совершенно естественно имеет смирение без труда, хотя принял он в себе некое дарование, великое и превышающее всю твари природу, но на себя смотрит, как на грешника, на человека, ничего не знающего и презренного в собственных своих глазах. И хотя вошел он в тайны всех духовных существ и во всей полноте совершен стал в мудрости всей твари, сам себя признает ничего не знающим. Этот неухищренно, но без принуждения таков в сердце своем. Истинно смирен тот, кто имеет в сокровенности нечто достойное гордости, но не гордится, и в помысле своем, вменяет это в прах. Действительно, все святые ни во что не вменяли все совершенные ими подвиги. Чем чище становилось на сердце, тем более они возрастали в смирении. Для мирских людей это правило «чем святее, тем смирнее» является парадоксом. Как можно возрастать в смирении, если человек видит себя преуспевающим в добродетелях». Наглядное объяснение этому находится у преподобного Авва Дорофея в рассказе о его беседах со знатным гражданином из города Газы, не понимавшим упомянутого выше парадокса. Авва спросил его, «За кого ты считаешь себя в своем городе?» Гражданин ответил, «За первого в городе». «А если пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» «За последнего из тамошних вельмож». «А если ты пойдешь в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» продолжал спрашивать Авва Дорофей. «Там, — ответил гражданин, — буду считать себя за одного из простолюдинов». «А если ты придешь в Константинополь и явишься в царский дворец?» «За кого ты тогда станешь считать себя?» «Почти за нищего», — отвечал озадаченный провинциал. «Вот так и святые», — пояснил ему Авва Дорофей. «Чем больше они приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». «Отсюда, чем чище становится сердце, чем яснее внутреннее око, тем лучше видит человек свою склонность ко греху, лукавство, небрежности, и нерадение, недостаточность в добродетелях любви, свое бессилие и ничтожность, видит малейшую нечистоту на одеянии души. Пылинка малейшего несовершенства делается в глазах святых величиной сгору. Когда святые слышали похвалу, они отвергались от нее, говоря «Не нам, Господи, «Не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113, стих 9. Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику учиться смирению. От сапожника он научился помышлять «Все спасутся, один я погибну». Один из глубочайших восточно-христианских мистиков, святой Симеон Новый Богослов, пишет, что в своей душе он открывает такую бездну греховности, что остается в нем лишь чувство удивления перед тем, что земля еще может носить на себе такого грешника и не разверзнется, чтобы поглотить его». Другой из святых, думая так молился, чтобы Бог не наказывал тех деревень, где он проходил. Для святых уже тень греха, кажется чудовищной, и самое малое небрежение — преступление. Вот секрет обилия слез у святых и оплакивания своих грехов, их чрезмерных покаянных трудов и именование себя грешниками, недостойными жить на земле. В истории Христовой Церкви можно найти большое количество примеров совершенного смирения. Преподобный Серафим еще в конце своей жизни так смиренно держал себя с посетителями, что целовал их руки и многим кланялся при приветствии в ноги. Преподобный Герасим Болдинский за управляемых им иноков молол рожь ручными жерновами, мыл их свитки, прислуживал им в болезнях. Преподобный Ефрем Перекопский во время отдыха братья носил воду, колол дрова, молол рожь. Преподобный Тихон Луховской, едва передвигавший ноги от болезни желудка, не переставал впрягаться в саху. Римский папа Григорий Двоеслов Великий по смирению имел обыкновение при встрече с епископами и пресвитерами кланяться им в ноги, так что те избегали встречаться с ним на улице. Некогда преподобный Арсений Великий пришел из царского дворца к египетским пустынникам и просил принять его выноки. Тогда он был испытан преподобным Иоанном Коловым следующим образом. Когда Арсений пришел первый раз за трапезу, никто не пригласил его садиться. Братья вкушали пищу, а Арсений стоял, опустив голову вниз». Тогда преподобный Иоанн, испытывая до конца смирение Арсения, взял один из сухарей и, бросив его Арсению, сказал «Ешь, если хочешь». Преподобный Арсений подумал про себя так. «Этот старец — ангел Божий и прозорливец, потому что он знает, что я хуже пса, поэтому и сухарь бросил он мне, как псу. По той же причине — и я должен съесть его, как пес, Наклонившись до земли, он пошел к сухарю на четвереньках, как четвероногое животное, взял его прямо ртом, затем отошёл с ним в угол и там его съел, лежа на земле. Видя это, Иоанн уверенно сказал про Арсения, «Он будет великим подвижником». Преподобный Макарий Великий, проходя воздушные пространства, не переставал смирять себя. Когда уже издали кричали ему бесы, что он избежал их, он ответил, что еще не избежал. Так отвечал он, потому что привык держать ум свой в уаде, и тем действительно избежал бесов. А вот один из примеров смирения святых. Одного старца спросили, «Кто суть козлища в Евангелии, а кто агнцы?» Старец сказал, «Козлище — это я, Агнцев знает Бог». Наибольшую ревность к приобретению смирения проявлялись святых, юродивые и блаженные. Для этого они решительно порывали с гордостью, с тщеславием и путем юродства вызывали к себе презрение мира, насмешки, поношения побои. Мир издевался над ними, а они радовались тому, получая то, к чему стремились, чего искали. Святое смирение. Через свое высокое смирение они восходили на высоту добродетели, делаясь своими Богу. К первой старице Дивеевской, блаженной Пелаге Иванне, преемнице преподобного Серафима по духовному окормлению Дивеевских инокинь, первое время была представлена очень суровая послушница Матрена Васильевна. Очень неспокойно вела себя блаженная Пелагея первые годы жительства в Дивееве, безумствовала, бегала по монастырю, бросала камни, била стекла в келях и тому подобное. За все это время послужница Матреона била блаженную так сильно, что в конце концов сестры Дивеевского монастыря не вытерпели и упросили игуменью о том, чтобы блаженная Пелагея была взята от Матрионы. К Пелаге Иванне представили добрую девушку Варвару. Не взлюбилась блаженной добрая и кроткая Варвара, и Пелагея Иванна уже сама стала бить ее, всячески старалась отделаться от нее и прогоняла ее от себя, пока не добилась ее удаления. Почему так отнеслась блаженная к кроткой Варваре? Потому что в лице суровой матрены потеряла ту, кто смирял ее». и этим открывал ей путь к Царству Небесному. Кроткая же Варвара лишала ее подвига смирения. Этот пример из жизни Пелагея Ивановны очень поучителен для нас. И нам, когда мы видим от ближних почитание себе, ублажение нас, потворствование нашим слабостям и духовным немощам, не следует радоваться этому. Все это не полезно для нас. Для нас полезнее, когда нас учат, Обличают, вразумляют и бронят нас, и будем почитать их как благодетелей этих людей, которые так относятся к нам. Смирение тесно связано с кротостью. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5 Вот как определяют сущность кротости преподобный Исаак Сириянин. «За смирением следует кротость и собранность себя, то есть целомудрие чувств, соразмерность голоса, немногословие, бедная одежда, скромная походка, наклонение очей вниз». сердце крушенное, неспособность к раздражению, бедность, скромные потребности, перенесение лишений, безбоязненность, бесстрашие перед смертью, терпение в искушениях, серьезность в мыслях, хранение тайн, стыдливость, благоговение и всегдашнее почитание себя ничтожеством. Как видно из этого определения, понятие «кротость» трудно отделить от понятия смирения, поскольку признаки их в значительной мере совпадают. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, «Кротость есть такое состояние ума, когда он непоколебим пребывает и в чести, и в бесчестии. Кротость есть недвижимая скала, возвышающаяся над морем раздражительности». Вместилище Духа Святого, подательница радости, подражание Христу. Кротости есть спокойная решимость на всякую скорбь и даже на смерть. Отсюда можно полагать, что для кротости особенно характерно наличие в человеке смирения и покорности воли Божией. Оптинский старец Отец Макарий объясняет происхождение слова «кротость» от «короткости». Кроток тот, кто в смирении укоротил свою волю, отказался от нее, заменив ее волей Божией и волей ближних. Поэтому кроткий человек ни с кем не спорит и охотно и с любовью выполняет все просьбы окружающих, если только они не противоречат его совести. Как пишет московский митрополит Филарет, напорицание лучше отвечать кротостью, нежели порицанием». Чистую водою надобно смывать грязь, Грязью грязи не смоешь. Кротость есть украшение человеческого характера. Апостол Петр говорит христианским женщинам, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек». в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание, глава 3, стихи 3-4. Христос — символ абсолютной красоты души. Поэтому и Он обладал кротостью, хотя Ему, как Богу, более подобало бы властвовать людьми. И наряду со смирением Он велит учиться у Него и кротости. Как пишет епископ Герман, «Кроткое терпение чужих грехов, хотя самое трудное дело, но зато и самое прибыльное для души и верное». И все святые неизменно проявляли кротость к людям. В обращении с людьми они, как и Христос, не проявляли ни малейшего оттенка духовного насилия. Они бережно относились к свободе воли человека и не хотели переламывать ее даже тогда, когда это было бы полезно для человека. Они ждали свободного, доброго произволения сердца человеческого, что только и ценно в очах Бога. «Милости хочу, а не жертвы». В кротости вся глубина разницы в управлении мира Богом через Господа Иисуса Христа и мирскими властями. Последние властвуют и силой заставляют подчиниться себе. Господь ждет добровольного, любовного подчинения себе воле человеческой, проявляя долготерпение и кротость, которая характеризуется нежностью в обращении с человеческой волей без малейшего оттенка принуждения. Как пишет схиархимандрит Сафроний, Бог бережет свободу человека, как самое драгоценное начало в нем. Следуя за Христом и святые, обладая силою, достаточную для господствования над людьми, над массами, идут обратным путем. Они себя порабощают брату и через то приобретают себе такую любовь, которая... по самой сущности своей нетленно. На этом пути они одерживают победу, которая пребудет вовеки, тогда как победа силою никогда не бывает прочна и по роду своему является не столько славою, сколько позором человечества. О том же пишет так и отец Александр Ельчининов Люди чисто практические не заметили до сих пор, что враждой и злом никогда еще ничего достигнуто не было. А кротость и незлобие всегда достигают всего. Я говорю, конечно, о достижениях в области моральной и духовной, но уверен, что это также самый верный путь и в области обыденной жизни. Кроме драгоценного бриллианта из алмаза, бывают подделки его из стекла. ничего не стоящее по сравнению с настоящим бриллиантом. Неопытному глазу не отличить поддельный бриллиант от настоящего. Так, кроме истинного смирения, бывает и поддельное, допускное смирение. Так преподобный Симеон Новый Богослов предупреждает нас, «Есть мнимое смирение, происходящее от нерадения и лености». Истинное смирение не выказывает себя и не говорит смиренных слов, и не только прячет все свои добродетели, но хочет вообще никак не выказывать себя и не говорить о себе. Как говорит преподобный в Великий, смиренно мудрый не должен высказывать свое смирение на словах. Смирение на словах есть порождение гордости — и беспорядочно рождает через них Матерь Свою тщеславие. Игнатий Брянчанинов пишет, «Господь заповедал совершать все добродетели в тайне, а смиренно словие есть вынаружение смирение на показ человеком. Оно притворство, обман, во-первых, себя, потом других, потому что, Утаение своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а смиреннословием и смиреннообразием это утаение и уничтожается. «Находясь между братью и твоею, говорит святой Иоанн Лествичник, — наблюдай за собою, чтобы тебе никак не выказываться в чем-нибудь праведнее их». В противном случае сделаешь двойное зло, братьей уязвишь твоим лицемерством и притворством, в себе же непременно зародишь самомнение. Напускное и мнимое смирение старец Макарий Оптинский называл «кошачьим смирением». При таком устроении духа люди действительно уподобляются кошке. Пока ее гладят по шерстке, она довольна, ласкается, мурвычет. Но стоит только погладить ее против шорстки, как она сейчас же ощетинится и зафыркает, так и люди, обладающие мнимым смирением, не выносят обличение и указаний на их недостатки. Они будут оправдываться, спорить, раздражаться и сердиться, и охладеют по отношению к своим обличителям. Поэтому... От истинного смирения надо хорошо отличать смиреннословие, склонность выказывать свое смирение в словах самоуничижения. К смиреннословию прибегают и некоторые из тех христиан, которые искренне ищут своего самоуничижения. Но проявление в словах своего смирения является ли доказательством действительного наличия нищеты Духа? Смиреннословие всегда может показаться только притворством и рисовкой своей добродетелью смирения. Но если даже действительно за словами есть истинное смирение, то хорошо ли хвалиться и на показ выставлять свою добродетель? Если нельзя хвалиться своей красотой, талантами или добрыми делами, то можно ли хвалиться наличием смирения? Итак, в обоих случаях смиреннословие предосудительно в устах христианина, и его обычно не слышно из уст воистину смиренных христиан. Чтобы избегать смиреннословия, святые отцы рекомендуют христианам молчать и при похвалах. Возражение и в этом случае будет только смиреннословием. И если мы действительно смиренны, нищи духом — и считаем себя за ничто, то есть за ничтожество, то это мы можем открывать лишь в молитвах Господу Богу. Он один знает нас совершенно. Он примет и наше самоуничижение, если оно искренно. А если оно даже не вполне соответствует действительной мере нашей нищеты духовной, то и здесь он снизойдет к нашей немощи. И наше преувеличение в самоуничижении — расценит как стремление к совершенству. Однако, как говорится, нет правил без исключения. Смиренно встречается и в псалмах Давида, и у апостола Павла, и в творениях ряда святых отцов, включая Антоний и Варсонофий и Великих. Но все они действительно были смиренны. И зная, что их почитают люди как за великих, хотели показать всем примеры смирения. И что было уместно у великих, то не к лицу рядовым христианам, которым надо соблюдать незаметность, скромность, молчаливость и отнюдь не выставлять на вид свое показное смирение.